Глава 3. Рефлексировать, обнаружив за собой слежку, Егоров не стал и продолжил свой путь, как ни в чём не бывало, делая вид, что не замечает топающих полусотней шагов амбалов, вооружённых дубинками. Явно чья-то личная охрана. Выводы Попаданца в отношении хвоста были быстрыми и он в этом нисколько не сомневался, абсолютно верными. Нет, реально, неужели люди Агана Машвера, барона Крима Роя или местного уголовного авторитета Добряка смогли бы вошедшим в город парни сразу же опознать одного из разыскиваемых ими обидчиков? Разумеется, нет. И даже если в поиске и поимке беглецов участвуют стражи портового района и пилонское отделение королевской тайной службы, как предполагала Айса, вспомнив слова кого-то из своих знакомых, думать, что они такие уж всеведущие... будет явным преувеличением. Дэвид Старовичков напрямую указал по поданцу, откуда дует ветер. Купчинка, тот, что возле ворот имел несчастье вступить в разборки с гостем города, решил с ним поквитаться. Обидно от от устала. Единственное, что Игорю пока не было ясно, так это планируемые в отношении него действия со стороны купеческих мордоворотов. Схватить Егорова и притащить Перед грозные очи торговца, чтоб наглый иноземец долго каялся и извинялся, побить и научить вежливости в обращении с уважаемыми горожанами. Скорее второе. Про убийство среди бела дня и речи тут быть не может. Тащить свободного человека, скрутив его по городу, да ну нафиг. Нет, точно мстительный пивной имидж жаждет мук ابيтчика от побоев, а может быть и от переломных костей. Пешить по поданцу сегодня было некуда. Его миссия наела характер рекогносцировки: своими глазами осмотреться, ножками промерить и, конечно же, удовлетворить любопытство. Игорь шёл по извилистым улочкам, то сходившимся на небольших площадиях или развилках, то вдруг изгибавшихся чуть ли не до разворота в обратном направлении. В горах или лесах ориентироваться было намного проще, во всяком случае, так считал сержант спецназа. К ароматам средневекового города, представителю продвинутой цивилизации, привыкнуть было крайне сложно. Однако, попаданец уже чувствовал, у него это начинало получаться. Так же, как удалось задавить эмоциональное реагирование на обстоятельства и события, которые ему приходилось наблюдать, от драк грузчиков в порту, куда его совершенно внезапно вывел очередной проулок, до публичного наказания кнутом на одной из площадей какого-то совсем седого старика, чье синюшно-тощее голое тельце, казалось ей, без плетей, давно готово расстаться с душой. Забавная ругань нескольких теток на небольшом базарчике обогатила лексикон Егорова восхитительными местными идиоматическими выражениями, а предложение молодой шлюшки пройти с ней в рядом стоящий дом, узкий, всего в десяток шагов, но высокий, как водонапорная башня, сопровождаемая запахом какого-то дерьма изо рта, от которого Игорь не смог вовремя уклониться из-за проезжавшей мимо него в этот момент за спиной подводы с бочками, едва не заставила вывернуть из себя заботливо приготовленный Таней и Айсой завтрак. Топтуны на то и топтуны, чтоб топтаться. Сладкая парочка так и ходила за ним по всему городу. «Нет, бугаи вовсе не делали это демонстративно». Наоборот, по мере своих сил старались следить незаметно. Вот только делали всё так топорно и неумело, что попаданец свободно мог несколько раз от них оторваться. Хоть при выходе через другой проход из лавок и магазинов, в который он заходил, хоть вьнтившись в толпу на любом из городских базаров или даже просто убежать, догнать спецназовцев для местных хулиганов задача нерешаемая. А нужно Егорову, чтобы его потом всё время разыскивали и караулили на улицах города. Он подумал, что нет. Лучше уж выяснить отношения сразу. Игорь так рассудил, едва только заметил за собой слежку. Однако сам форсировать события не стал. Не он начал играть в эти кошки-мышки. Вот пусть преследователи и определяются с местом и временем разборок. Удачный для себя момент, ну так придурки решили. Амбалы выбрали, когда ими преследуемый упёрся в тупик в виде аркообразной двери, а справа и слева от попаданца оказались сложные из крупных светло-серых камней стены домов, находившиеся между собой на таком маленьком расстоянии, что разведи Игорь руки в стороны, смог бы почти коснуться кончиками пальцев обе. Что-то потерял здесь чужак. Один из преследователей со сломанными как у борца ушами злорадно улыбнулся развернувшемуся к выходу из тупика землянину. Или заблудился. Борец вынул из-за пояса короткую дубинку и принялся похлопывать ею по ладони оставшейся свободной руки. Второй амбал остался за спиной своего товарища и что-либо брать в руки не спешил, уперев их в бока, словно базарная тётка, приготовящаяся к скандалу. На меч, висевший на поясе попаданца, оба внимания не обращали. То ли были уверены, что их жертвой не станет за него браться, то ли считали, что легко справится с иноземцем при любых его действиях. "Похоже на то", согласился Игорь, внимательно разглядывая преследователей. "Заплутал. Хочу вот теперь выйти отсюда, только вот есть подозрение, что вы мне хотите помешать". После едва не закончившегося плачевно для попаданца сражения с разбойниками, Игорь взорко следил за тем, чтобы беспечность и самоуверенность не возобладали в нём над холодным расчётом и здравомыслием. Вот только сейчас, глядя на сильных мускулами, но заметно неуклюжих противников, Игорь нисколько не сомневался, что способен отправить их в порядок двумя быстрыми ударами, по одному на каждого. И уже через пару часов, когда обнаружат трупы слишком шустрого чужака с известными приметами, станет искать весь город. остановил себя землянин. Да ещё и люди, отмобилизованные из-под дачи Лена Агана на поиски эксмогенитании и очень необычного иноземца, могут обратить внимание на случившееся в тупике и заинтересоваться, что это за такого красивую дяденьку в пилон занесло. Нет, кочков надо, конечно же, побеждать, но без смертоубийства и даже не с явным преимуществом. Пусть амбал и считает, что на стороне прижатого ими к стене парня, оказалась удача. Эти мысли у землянина пронеслись в голове быстрее, чем до противника дошёл смысл его слов. Шутник тогда сообразил первый из амбалов, тот, что стоял впереди. Он, не спеша с гадкой улыбкой, принялся надвигаться на Егорова, и его вот товарищ двинулся следом, тесня землянина в конец тупика. Так вот, чужак, читать ты дошутился. Обидел нашего шефа, уважаемого в городе торговца Нерона Грасса, владельца магазина у Северных ворот. Он очень хочет, чтобы иноземный нахал знал, за что и от кого ему прилетело. Шеф просто жаждет, чтобы одна, может, и пара сломанных рук надолго заставили тебя пожалеть о дерзости. — Ишь ты, дерьмо какое! — немного даже растерялся Игорь. — Ребята, а он у вас точно торговец, а не какой-нибудь разбойник Широтского тракта? Разумеется, попаданец не имел на затылке глаз, однако, держа ситуацию под контролем, понял, что скоро упрёт со спиной в дверь. Пора было начинать действовать. Егоров посмотрел за спину посланцем торговца Нейрона Грасса и широко улыбнулся. «Десятник, как вы тут вовремя!» — крикнул он. Давно известный на земле трюк, на который на родине Игоря не повелся бы даже первоклашка, на местных аборигенов, как попаданец и предполагал, подействовал в нужном ключе. Оба мгновенно обернулись. Бугай с борцовскими ушами при этом расслабил руку, державшую дубинку, Впрочем, не ослабь он хватку, ничего бы это не поменяло. Спецназовец знал как минимум пару приемов, позволяющих заполучить себе оружие врага, когда тот находится в шаговой доступности. Когда до придурков дошло, что их обманули, и они вновь повернулись к чужаку, дубинка уже была в руках Игоря, и он со всей силы ударил ею в лоб ближайшего амбала. Убить при этом он не опасался, кость в этом месте толстая, кирпичи можно ломать. Кстати, Егоров это умел. Но сознание борец потерял явно надолго. Ах ты гад, завопил второй бугай и судорожно попытался вытащить из-за пояса свою палку. Ждать, пока тот извлечёт орудие, попаданец само собой не стал. Ещё один шаг, затем удар дубинкой между плечом правой руки и шеей амбала. И вот второй и последний противник уже кричит, согнувшись от боли и схватившись здоровой рукой за правое плечо. «Извини, мужик, ничего личного», — сказал Егоров, встав вплотную к присевшему на корточке и прижавшемуся к стене дома бодигарду торговца Грасса. «Не я это начал. Просто мимо проходил. А тут смотрю, вы что-то мне сказать хотите». Амбал уже не кричал, но стонал и морщился от боли, со страхом глядя на чужака. «М-м-м-м-м», — начал он и замолчал. По идее, из рассказов Тани и Лойма Игорь знал, что вправе сейчас обобрать нападавших до нитки издать их в руки стражи. Если купец своих людей не выкупит, тот попадает в пока не был в курсе насчёт расценок в пилоне, выплатив виру поровну в городскую казну и иноземцу, ставшему объектом нападения, то обоим амбалам грозит бичевание и продажа в рабство на несколько лет. Однако Егоров не планировал заводить себе врага в виде торговой гильдии первого же настоящего крупного города нового от ленего мира. Не стал он ни забирать у своих поверженных противников их наверняка скудные кошельки, ни тащить их в стражу. Ловко я вас с помощью хитрости разделал. Игорь постарался донести до Амбала мысль, что победил он замец не с помощью отличного владения приёмами борьбы, а только лишь благодаря обману и неожиданности. Так вот, что передай своему начальству. Я считаю наши недоразумения исчерпанными, и то у городских ворот И это ваша попытка меня избить и ограбить, а может и убить. Нет, мы не хотели. А я откуда знаю? ризонно спросил землянин. Хотели вы или нет? Он обыкновенно посмотрел на первую свою жертву, живой или нет, и убедился, что тот дышит. Короче говоря, если этот твой нейрон забудет про первое, я забуду про второе. Ещё учти и передай, у меня есть хороший знакомый во дворце Герцигении. Игорь блефовал, но говорил убедительно. Так что смогу доставить ему неприятности. Кстати, спроси торговца, он точно все по дати и налоги выплатил. В родном мире Егоров не знал ни одного бизнесмена, кто не увиливал бы от полагающихся платежей, и предполагал, что вряд ли здесь дела обстоят по-другому. Поведётся на его блеф владелец магазина или нет неизвестно, но попытаться припугнуть того административным ресурсом всё же стоило. И я я обязательно "А ну, убрали свои носы!" крикнул Игорь девочке и мальчишке, которые, приоткрыв одну из ставень в стенах домов на высоте пары человеческих ростов, имелись узкие как щели редкие окна, прикрытые снаружи досками, высунули любопытные головы. "Иначе сейчас вот как за пулю!" он с грозным видом замахнулся дубинкой. Когда дети мгновенно скрылись, позабыв закрыть ставню, попаданец бросил лотнятое орудие: "Кнага мамбала, чужое ему сейчас не надо". "Я передам" закончил свою мысль поверженный. Похоже, он до конца ещё и не поверил, что так легко отделался. Очень на тебя надеюсь. Быстрым шагом Игорь вышел из проулка к развилке, с которой в него свернул, и выбрал для движения соседнюю улочку. Как-то для него незаметно, пока землянин ходил и глазел по пилону, наступил полдень, ветерок разогнал облака на небе. И что совсем приятно частично развеял в городе запахи средневековья. Настроение попаданца, немного испортившееся утром при обнаружении слежки, теперь заметно улучшилось под стать изменению погоды. Кажется, мне пора подкрепиться, вдруг подумал Егоров, проходя мимо уличного лотка со свежей выпечкой. За время одиночного проживания в сонных дебрях он обзавёлся ненужные манеры, иногда говорить сам с собой. Постепенно от этой глупости и избавлялся, но, как говорится, на расслабоне порой позволял проявляться лесной привычке. Господин, пожилой раб, стоящий за прилавком, слов иноземца наверняка не разобрал, но его реакцию на аромат булочек и пирожков заметил. Купите. Только что испечели. Недорого. Булочки по одному тала, пирожки с малиной и с вишней, это с капустой и с морковью. Вот я из грибами по два, с мясом три тала. По танцу хотелось есть, и он бы с удовольствием сейчас взял выпечку с мясом, благо готов он в городе не видел означты и угрозы, что начинка окажется из крашатины не было. Вот только раб, рекламируя товар, демонстрировал покупателю называемые им пирожки, беря их грязными руками. Это и решило дело. Дорого, вздохнул Егоров. Может, где дешевле найду? Господин, выдохнул лошалевший продавец уже в спину отходившему покупателю. Реакция раба была понятна, ведь озвученная стоимость сдобы была очень низкой, можно даже сказать, общепринятой. Тал здесь как раз и был привязан к пресной мучной лепешке где-то на полкило весом. Так что булочка за тал — это красная цена. Просто попадание с истинной причиной отказа от покупки назвать не мог, а говорить, что и не очень-то хочется есть, когда пару раз зглотнул слюнки, несерьезно. В первый же день своего попаданства на Арвану он вспомнил утверждения некоторых скептиков в родном мире, что якобы любой землянин в случае ему оказаться на другой планете, пусть даже аналогичной Земле, должен обязательно умереть в короткие сроки из-за иной бактериологической и вирусной среды. Умники. Егоров на собственном опыте убедился, что это не так. Без всяких бонусов отустроившего ему это переселение, он вполне нормально смог прижиться и даже ничего не почувствовать в плане изменения здоровья. Нет, понятное, Игорь не собирался утопаться конкистадором, которые без разбора принялись вступать в союзы с индианками и наградили старый и свет сифилисом. Поэтому при любой возможности попаданец старался следить за соблюдением санитарных норм. Видел, что ты тут уже проходил. Всё же решил зайти? Дружелюбно улыбнулся круглолицый вышибала, как-то вовсе уж по-деревенски развалившийся на короткой скамейке, стоявшей вдоль стены у входа в трактир "Отдых у причалов", принадлежащий бандитскому авторитету Дабрику, в миру Агулу Ремису. И правильно сделал. Цены у нас хоть и повыше, чем в других местах, но оно того стоит. Она кивнула взглядом приличный костюм нового гостя и кивнул своим мыслям. "Приходи, посмотри, угостись". Мальчишка Рап одет и хоть и в латанные, перелатанные штаны и рубаху, зато не в мешок с дырками. Стоявший на единственной ступеньке сбоку от входа, уже распахнул дверь. "Посмотрю", кивнул попаданец. "Из далека", спросил вышибала. "Впрочем, не хочешь говорить, не надо". Так же, как и в России, где наметанный взгляд всегда определит иностранца, хоть ты его в косоворотку обреди, мимика, жесты, реакция на те или иные ситуации или вопросы, так и здесь охранник ухватил одного слова гостя вкупе с его поведением, чтобы признать в нем чужака. Наблюдательный гад попался. И ведь срисовал Игоря еще когда тот пару часов назад уже проходил мимо трактира Добряка, да и сейчас проявил наблюдательность. Чего мне скрывать? пожал плечами и улыбнулся Игорь. Исторвальнем. Надоели холода, решил вот перебраться туда, где потеплее. Предупреждаю сразу, много не пью и не буяню. Круглолицый рассмеялся. При славутое пьянство торвальнцев в этих краях было причевы изытцах. И махнул рукой, мол, проходи туда, не задерживайся. К входу уже приблизилось ещё пара гостей: молодой дворянин и дворянка. Оба посмотрели на попаданца с таким одинаковым выражением высокомерия и превосходства, словно они были братом и сестрой, а не ухажером и предметом воздыхания. Добрый день. Заметив, что вышибала перед парочкой и соизволила оторвать свою задницу от скамьи, Егоров учтиво, как его наставляла Таня, поклонился дворянам, уступая им дорогу. Ответа не дождался, но не больно-то и хотелось. Кто же еще павлин и фифочка нашлись? Видал он таких. В трактир он зашел следом.